Глава 37. Дюны. Душа моя, ты не ищи бессмертия. Лучше возьми все, что можно от жизни. Пиндар. На следующий день Уилл с Лирой снова отправились на прогулку. Они говорили мало, им просто хотелось побыть вместе. в и т у них был ошеломленный. Точно они никак не могли опомниться после какого-то радостного потрясения. Двигались они медленно и почти не замечали ничего вокруг. После полудня стало припекать, и они, вволю набродившись по широким холмам, вернулись в свою золотисто-серебряную рощу. Там они разговаривали, купались, ели, целовались — а потом лежали в счастливом забытии, бормоча что-то такое же бессвязное, как и их мысли, и буквально таяли от любви. Вечером они в молчании поужинали с Мэри и Аталь, а поскольку было по-прежнему довольно жарко, решили сходить к морю в надежде на прохладный бриз. По берегу реки они спустились на широкий пляж, Который блестел под луной Прилив только что начался Они легли на мягкий песок У подножия дюн И тут раздался Необычный птичий крик Их головы разом повернулись Потому что так не могла бы кричать Ни одна птица из этого мира Откуда-то сверху Из полумрака Донеслась мелодичная трель А с другой стороны Ей в ответ послышалась другая Восхищённые Уилл с Лирой вскочили, чтобы рассмотреть певцов, но увидели только два маленьких тёмных силуэта, которые то спускались ниже, то снова взмывали вверх, не переставая радовать их красивыми, переливчатыми, бесконечно разнообразными руладами. А потом, подняв крыльями небольшой фонтанчик песка, первая птица... Уселась в нескольких метрах от у в ы л а «Пан?» Промолвила Лира Он имел вид голубя Но его цвет Темный Нелегко было определить при свете луны Во всяком случае он хорошо выделялся на белом песке Другая птица Все еще кружила над ними Не прекращая песни а затем спустилась и села рядом с первой, тоже голубка, но перламутрово-белой с темно-красным хохолком. И тогда о у и л понял, что значит видеть своего Дэймона. Когда она слетела вниз и села на песок, его сердце сжалось и тут же снова забилось ровно. Ощущение, которое ему не суждено было забыть, Даже через шестьдесят с лишним лет некоторым его воспоминаниям предстояло остаться такими же яркими и живыми, как раньше. Пальцы лиры, вкладывающие ему в рот ароматную мякоть под серебристо-золотыми деревьями. Ее теплые губы, прижимающиеся к его губам. То, как его Деймона нежданно-негаданно вырвали у него из груди на пороге страны мертвых. и сладкая правота его возвращения к нему у подножья, залитых лунным светом, дюм. Лира подалась к ним, но тут п а н т и л и м о н заговорил. «Лира!» — сказал он. «Прошлой ночью к нам прилетала Серафина Пеккала. Она многое нам рассказала». а потом вернулась к цыганам, чтобы помочь им найти сюда дорогу. Скоро здесь будут и Фардер Кором, и Лорд Фа, и все остальные. «Пан!» — огорченно воскликнула она. «Ах, пан! Ты несчастлив! В чем дело? Что случилось?» Тогда он изменился, и подбежал к ней в облике снежно-белого горностая. Другой д е й м о н преобразился тоже. В это мгновение сердце у в ы л а словно дало легкий перебой и стал кошкой. Прежде чем подойти к нему, кошка заговорила. Она сказала. «Ведьма дала мне имя. Раньше у меня не было в нем нужды. Она назвала меня... «Кирт ж а в ы й Но сейчас слушайте! Выслушайте нас!» «Да! Вы должны нас выслушать!» — поддержал ее п а н т е л е м о н «Это трудно объяснить!» И говоря по очереди, они рассказали им все, что узнали от Серафины, начиная с истинной о новой природе самих детей, с того, что они невольно обрели присущую ведьмам способность разлучаться со своими Деймонами, не теряя при этом единства с ними. «Но это еще не все», — добавила Кирджава. А п а н т е л е м о н воскликнул. «Ах, Лира, прости нас, но мы должны сказать тебе то, что знаем теперь». Лира была искренне озадачена. Она не помнила, чтобы пан когда-нибудь перед ней извинялся, Взглянув на Уилла, она увидела у него в глазах такое же откровенное недоумение. «Ладно», — сказал он, — «говорите, не бойтесь!» «Это касается пыли», — сказал Дэймон кошка. И Уилл подивился тому, что часть его самого может сообщить ему что-то, чего он не знает. «Она вся, вся!» какая только есть во Вселенной, утекала в ту бездну, которую вы видели. Потом она почему-то перестала туда течь. Но! Это был тот золотой свет, у в ы л Перебила Лира. Помнишь, как он падал в пропасть и исчезал там? Так это была пыль? «Но существуют и другие пути, по которым уходит пыль», — продолжал п а н т е л е м о н «А этого быть не должно. Жизненно важно, чтобы она сохранилась в мире и не исчезла, потому что иначе все доброе захереет и погибнет». «Но куда она утекает сейчас?» — спросила Лира. Оба д е й м о н а посмотрели на у и л а и его нож. ж «Всякий раз, когда мы открывали окно», — сказала Кирджава, и Уилл снова ощутил легкий прилив восторга. «Она — это я, а я — это она. Всякий раз, когда кто-нибудь открывал новое окно между мирами, неважно, мы или члены гильдии, нож прорезал выход во внешнюю пустоту». В ту же самую пустоту, что и в бездне Мы этого не знали И никто не знал Потому что щелочка получалась слишком тонкой, чтобы ее увидеть Но пыль вполне может вытекать через нее Если закрыть окно сразу, много пыли вытечь не успеет Но ведь есть тысячи окон, которые так никто и не закрыл Значит, все это время пыль вытекала из миров наружу в ничто. В сознании Уилла и Лиры забрежжила смутная догадка. Они боролись с ней, пытались отогнать ее, но она была точно серый свет, что разгорается в небе и м а л о п о м а л у уничтожает звезды. Это понимание Проникала под все барьеры, которые они воздвигали на его пути. Просачивалась сквозь все завесы и огибала все заслоны, которыми они пытались от него защититься. «Каждое окно», — прошептала Лира. «Все окна до последнего. Они должны быть закрыты?» С трудом выговорил Уилл. «Все до последнего». Подтвердил п а н т е л е м о н шепотом, как Лира. «Нет», — пробормотала Лира, — «нет, не может быть!» «Это значит, что мы должны покинуть свой мир и остаться в Лирином», — сказала Кирджава. «Или пан с Лирой должны покинуть свой и остаться в нашем». Другого выхода нет. И тогда безжалостный дневной свет ударил их по глазам в полную силу. И Лира закричала. Прошлой ночью крик совы Пантелеймона напугал всех слышавших его крохотных тварей. Но его нельзя было даже сравнить с тем отчаянным воплем, который вырвался сейчас у Лиры. Он ошеломил Дэймонов, и Уилл понял, почему. Они не знали всей остальной правды, той, что стало известно Уиллу и Лире за время разлуки с ними. Лира дрожала от гнева и горя. Она сжала кулаки и шагнула по песку в одну сторону, потом в другую, обращаясь с залитое слезами лицо то к морю, то к дюнам, словно искала у них ответа. Уилл подскочил к ней и схватил ее за плечи, почувствовав, как страшно она напряжена. «Погоди», — сказал он, — «послушай, что говорил мой отец!» «Ах!» — воскликнула она, сокрушенно мотая головой. «Он сказал? Ты знаешь, что он сказал?» «Ты же был там, Уилл! Ты все слышал!» Он испугался, что от горя она может умереть на месте. Она бросилась к нему в объятия и зарыдала, прижавшись к его груди, вцепившись ногтями ему в спину и уткнувшись лицом в шею так, что он слышал только «нет, нет, нет!» «Погоди!» — снова повторил он. «Давай вспомним все точно, Лира! Может, найдется какой-нибудь выход, какая-нибудь лазейка!» Он мягко высвободился из ее объятий и усадил ее на песок. Взволнованный п а н т е л е м о н тут же прыгнул к ней на колени. А кошка, второй Дэймон, нерешительно подошла поближе к Уиллу. Они еще не касались друг друга, но теперь он протянул ей руку. Она ткнулась ему в пальцы своей кошачьей мордой и деликатно ступила к нему на колени.